Часть 28 Истина в цене. От чего на самом деле зависит вкус и запах вина? Читали ли вы когда-нибудь описание вкуса вин, сделанные профессиональными семилье, или людьми, которые считают себя экспертами? Если да, то знаете, что в вине, помимо традиционных ягодных вкусов, можно уловить нотки и травы, и табака, и перца, и дыма, и морской соли, и кофе, и многих других интересных и не всегда съедобных вещей. При этом большинство обычных людей, тех, кто не заканчивал специализированных курсов, не ощущает этого разнообразия и нередко задается вопросом, а действительно ли специалисты чувствуют всю эту богатую палитру вкусовых оттенков или же просто хотят произвести на простых смертных впечатления? На этот вопрос сложно ответить однозначно. Но вот что доказали лауреаты Шнобелевской премии 2018 года в номинации «Биология», так это то, что сомелье могут по запаху определить следы присутствия одной единственной мушки дрозофилы в бокале вина. Группа ученых из Швеции, Колумбии и Германии провела эксперимент, в ходе которого 8 специалистов, прошедших подготовку в Государственном институте виноградарства «Фрайбург, Германия», должны были почувствовать запах молекулы Z411AL. Ее производят самки дрозофил, чтобы привлекать самцов. Человек способен уловить запах молекулы в микроскопических концентрациях. 0 0,3 наномоль на литр жидкости. Теоретически это значит, что даже одна мушка, попавшая в бокал с вином, должна повлиять на его аромат. Змелье прошли через множество испытаний. Нюхали пустые бокалы, в которых незадолго до этого держали мушку. Изучали стекло, с которого испаряли этанол с примесью мушиных феромонов. А также пили воду или белое сухое вино 2013 года, сорт винограда Пиноблан, с добавлением Z411AL. В некоторых случаях вино приправляли феромоном в концентрации от 1 до 5 нанограмм, Но иногда просто клали туда самку дрозофилы и убирали ее из бокала за 5 минут до начала эксперимента. С подробным анализом того, как эксперты описывали свои ощущения, можно ознакомиться в научной статье, опубликованной в Journal of Chemical Ecology. Но вкратце итоги опытов можно описать так. Сомелье действительно смогли почувствовать следы присутствия дрозофилы в бокале белого вина. В 2016 году ученые проанализировали 87 исследований, доказавших пользу умеренного употребления алкоголя. Оказалось, что в непьющую выборку часто включались люди со слабым здоровьем, поэтому их показатели изначально были хуже. После корректировки оказалось, те, кто употребляет спиртное реже раза в неделю, все-таки более здоровы. Эта шнобелевская работа затрагивает весьма интересную тему. Восприятие вкуса и запахов. Оказывается, на эту нашу способность влияют не самые очевидные факторы. Например, цвет еды или напитка, и даже их цена. Причем сбить с толку они могут даже экспертов. В 2001 году были опубликованы результаты так называемого эксперимента Браше, ставшего известным как разоблачение Сомелье. Опыт провели Жиль Маро из Национального института сельскохозяйственных исследований Франции «Монпелье» а также Фредерик Браше и дани Дюбардье из Университета Бордо. В их исследовании приняли участие 54 человека – студенты факультета энологии Университета Бордо, будущие специалисты по вину. Ученые взяли два сорта вина, произведенные в регионе Бордо – красная – из винограда сортов Мерло и Каберне-Савиньон, а также белое из Семильона и Савиньона, и попросили участников эксперимента описать их вкус. Белое вино студенты описали как цветочное, медовое, персиковое и лимонное. В красном они почувствовали нотки малины, вишни, кедра и цикория. Второй этап эксперимента провели через неделю. В белое вино добавили красный краситель, не имевший вкуса и запаха, и предложили студентам заново продегустировать оба напитка и описать их вкус. На этот раз они использовали термины, соответствующие исключительно красному вину, даже когда говорили о белом. Этим экспериментом исследователи подтвердили, что зрение — приоритетный способ восприятия информации. Известно, что наш мозг обрабатывает связанные с обонянием сигналы, вкус и запах примерно в 10 раз медленнее, чем визуальную информацию. За 400 миллисекунд в первом случае против 40 миллисекунд во втором. Поблагодарить за это мы должны эволюцию. Вероятно, увидеть хищника или заметить следы его присутствия во многих случаях проще, Чем услышать? Еще одна работа 2015 года показала, что на восприятие вина большое влияние оказывает его цена, чем объективные характеристики. Объясняется это весьма просто. То, как мы оцениваем продукт, во многом зависит от наших ожиданий. Ожидание, в свою очередь, формируется на основе предыдущего опыта, убеждений и предрассудков. Одно из таких распространенных убеждений гласит, чем товар дороже, тем он лучше. Это касается практически всех продуктов, но особенно ярко проявляется при оценке товаров не первой необходимости, а тех, которые мы приобретаем для удовольствия, например, вина или шоколада. Маркетолог Хильке Пласман и специалист по нейронаукам Берн Вебер из университета Бонна провели три эксперимента. В ходе одного из них 20 испытуемых дегустировали вино. Им сказали, что они пьют пять разных вин по цене 90-45-45, 35, 10 и 5 долларов за бутылку. Но на самом деле в бокалах были лишь три разных вина за 90, 35 и 5 долларов. Самый дорогой напиток, кроме собственной роли, выступал в облике вина за 10 долларов, а самый дешевый изображал себе и вино за 45 долларов. Во время дегустации мозг испытуемых изучали при помощи магнитно-резонансного томографа. Оказалось, что больше всего людям понравилось 90-долларовое вино. И только в том случае, когда оно подавалось под своей реальной ценой. Тот же самый напиток с этикеткой в 10 долларов производил худшее впечатление. И это были не просто слова. МРТ подтвердила вывод ученых. Так что в следующий раз покупая дорогое вино к приходу гостей. Подумайте. Может быть, стоит приобрести что-то попроще и перелить его в красивый винный декантер? Ну и, конечно, не забудьте красочно описать все оттенки вкуса, которые должны почувствовать ваши гости. Как показала работа австралийских американских исследователей, это тоже оказывает значительное влияние на наши ожидания и восприятие. 126 добровольцев дегустировали несколько десятков образцов белых вин, сделанных из трех сортов винограда – шардоне, рислинг и савиньон блан. В первом случае дегустация была слепой, Участники не получили никакой информации о напитках. Во втором случае люди думали, что пробуют шесть разных вин. Три сопровождались базовым описанием, а оставшиеся три более подробным. Но на самом деле они дважды пили одни и те же три образца. Участники должны были сначала оценить ожидания от каждого напитка, а затем описать фактические впечатления. Выяснилось, что подробные красочное описание вкусовых нюансов и качества напитков оказывают... Сильное влияние как на ожидание, так и на восприятие. Чем больше радости обещает этикетка, тем вкуснее становится вино. Несмотря на все исследования, доказавшие, что на поводу у мозга и эмоций идут как сомелье, так и не специалисты, не стоит терять доверие к винным экспертам и полагать, что нотки вишни и корицы – плод их воображения. Это доказывает не только шнобелевский эксперимент с мушками-дрозофилами. Люди на самом деле очень чувствительны к запахам, и некоторые ученые полагают, что человеческий нюх ничуть не хуже обоняния собак или грызунов. Запах нашего пота меняется в зависимости от того, какие эмоции мы испытываем. Страх, отвращение и ощущение счастья влияют на химический состав пота. Разницу в запахе могут заметить не только ученые в лаборатории, но и просто окружающие люди. В 2017 году в журнале «Синс», одном из самых престижных научных изданий мира, вышла статья Джона Макгена, специалиста в области поведенческой и системной неврологии из Гадгарского университета. Он заявляет, что миф о плохом обонянии человека берет корни в XIX веке в работе французского хирурга, анатома и антрополога Поля Брока. Ученый активно занимался сравнением головного мозга разных животных и пришел к выводу, что человеческие обонятельные луковицы – это части мозга, которыми заканчиваются обонятельные нервы и где происходит первичная обработка запаховой информации – относительно малы. Так, луковицы крысы составляют 2% от общего объема ее мозга. Собаки – 0,31%, макаки – 0,1%, а человека всего 0,01%. Это стало физиологическим обоснованием его вывода о плохом обонянии человека. Был и психолого-антропологический аспект. Брок, а за ним и другие специалисты, например, Зигмунд Фрейд, рассматривали восприятие запахов как проявление животного начала. В самом деле, это животных запахи заставляют спариваться, помогают добывать пищу и ориентироваться в пространстве, Человек же, как более развитое существо, должен руководствоваться разумом и чувствами, а значит, ему не нужен развитый нюх. Более современное обоснование той же позиции основано на генетических исследованиях. У крыс и мышей около тысячи генов, которые кодируют различные обонятельные рецепторы, а у человека всего лишь около 400. МакГенжи пишет, что размер обонятельных луковиц и количество рецепторов напрямую не связаны с нашими обонятельными способностями. Он обращает внимание на ряд недавних исследований. Работа 2014 года подтвердила, что человек способен воспринимать более триллиона запахов, а не 10 тысяч, как безосновательно утверждается во многих популярных статьях. А исследование 2006 года доказало, что обычные неподготовленные люди, лишенные возможности ориентироваться при помощи зрения и слуха, способны идти по запаху, оставленному на земле, как собаки по следу. Более того, совсем недавно неврологи нашли людей совсем без обонятельных луковиц, которые, тем не менее, все же распознают запахи. Как? Пока непонятно. Впрочем, МакГен не отрицает, что люди и другие млекопитающие могут специализироваться на разных сферах. Так собаки воспринимают больше вариаций запаха мочи, но в целом наши обонятельные способности сравнимы. «Почему же в обыденной жизни нас не накрывает волной из разных запахов?» — спросите вы. МакГен отвечает и на этот вопрос. То, что мы способны воспринимать миллиард несущих разные запахи молекул, не означает, что мы можем разделять окружающие нас ароматы на составляющие, так же, как не раскладываем музыку на ноты. Например, запах кофе состоит из более чем 150 составляющих. Но для нашего носа, или точнее мозга, это один аромат. Вместе с учеными Швеции, Колумбии и Германии лауреатами Шнобелевской премии 2018 года стали Медицина. Марк Митчелл и Дэвид Уортингер за проверку гипотезы о том, что почечные камни могут выйти после поездки на американских горках. Ученые сделали силиконовую модель почки с мочеточником, положили в нее настоящие почечные камни и прокатили на аттракционе флоридского Диснейленда. Исследователи проанализировали почти 60 поездок с камнями трех разных размеров и выяснили, Многое зависит от вагончика, в котором находится пассажир американских горок. Если человек сидит в хвосте поезда, вероятность выхода почечного камня возрастает. Антропология. Томас Персон, Габриэла Алина Саусиуч и Элайни Мэтсон за доказательство, что шимпанзе передразнивают людей в той же степени, в какой и люди передразнивают шимпанзе. Ученые провели наблюдение в зоопарке шведского города Фуровик и на зоологической станции Лунского университета, выяснив, что представители обоих видов имитируют действия друг друга примерно в 10% случаев. По мнению исследователей, для людей и обезьян это не просто развлечение, а способ межвидовой коммуникации. Химия Паула Романьо, Аделия Аларсаньо и Сезар Виана за изучение очищающих свойств человеческой слюны. Специалисты сообщают, слюна – настоящий кладезь ферментов. Хорошо подходит для очищения таких материалов, как золотая фольга, раскрашенные изделия из керамики и пробковое дерево. Секрет заключается в том, что слюна содержит в том числе и ферменты группы амилаз, растворяющие белковые загрязнения. Но осторожнее с киноварью и азуритом, они к действию амилаз не очень устойчивы. Медицинское образование Акира Хариути и Йосика Накаяма за исследование процедуры колоноскопии, проводимой в сидячем положении. Хариути ставил эксперименты на себе, использовав для этого новую японскую модель эндоскопа 2006 года выпуска. Ученые выяснили, что новый прибор весьма полезен для самих специалистов. Врач может проводить процедуру сам себе, сидя перед монитором и анализируя результаты обследования. Особенно полезной эта практика может быть при клинических испытаниях новых лекарств для наблюдения за эффектом. Литература. Теа Блэклер, Рафаэль Гомес, Весна Попович и Хелен Томпсон – научно доказавшие. Большинство людей не читают инструкции к технике, мебели и прочим предметам, к которым эти инструкции обычно прилагаются. За 7 лет исследователи опросили 170 человек а также провели полугодовое наблюдение за жизнью 15 добровольцев. Участники опыта вели дневники и давали ученым расширенные интервью. Оказалось, что инструкции люди читают примерно в четверти случаев, а чем моложе и образованнее человек, тем меньше вероятность, что он откроет книжечку с ценными советами от производителя. Питание. Джеймс Коул, посчитавший, что каннибализм – то есть употребление в пищу человеческого мяса, приносит организму существенно меньше калорий, чем поедание других видов мяса. Маньяки и прочие сомнительные личности не имеют отношения к работе. Коул изучал каннибализм эпохи палеолита. Считается, что в то далекое время люди иногда ели мясо своих сородичей. Исследователь же выяснил, что пищевая ценность человечины значительно ниже, чем у мяса многих других животных того периода времени. Так, с одного взрослого человека могло получиться около 20-30 килограммов пищи с ценностью 1300 килокалорий на килограмм, а с мамонта примерно 3000 килограммов еды по 2000 килокалорий на килограмм. Получается, что есть человечину было не очень-то выгодно с точки зрения выживания. Коул видит два решения этой нестыковки. Во-первых, древние люди могли есть сородичей уже после их естественной смерти, а во-вторых, каннибализм мог носить ритуальный характер. Премия мира. Группа испанских исследователей, изучавших агрессивное и эмоциональное поведение водителей. Ученые просили 1100 человек, имеющих опыт управления автомобилем, и выяснили, как часто они выплескивают негативные эмоции по отношению к другим участникам движения или срывают свой гнев, допуская мелкие нарушения правил дорожного движения. Исследователи нашли две закономерности. Во-первых, приступы грубости чаще посещают водителей на высокоскоростных магистралях с плотным потоком машин. А во-вторых, водители, склонные слать ругательство и проклятие проезжающим мимо, чаще попадают в аварии и нарушают правила движения. Репродуктивная медицина. Джон Берри, Брюс Бланк и Мишель Буало за новаторский подход к изучению мужского репродуктивного здоровья. Ученые исследовали ночное набухание пениса, так называемую утреннюю эрекцию. Потому как происходит этот процесс, можно отличить физиологическую импотенцию от психогенической. Во втором случае ночное набухание полового органа нарушено. Чтобы доказать это, ученые прибегли к помощи 11 добровольцев. Перед сном на их пенис наклеивали смоченное кольцо из почтовых марок, а утром проверяли, порвалось ли оно на местах перфорации между марками. Оказалось, что эта методика дает меньше ложноположительных результатов, чем стандартные медицинские подходы. Экономика. Группа ученых из Канады и США за доказательство, что проведение манипуляций с куклами в Вуду Помогает обиженным на начальство людям справиться со стрессом. Добровольцев попросили вспомнить ситуации, когда они злились на босса или конфликтовали с ним. Затем люди в течение минуты наносили вред онлайн-кукле Вуду, изображающей начальника. После этого ученые оценили их психологическое состояние и внутреннее ощущение несправедливости. Выяснилось, что даже виртуальная месть помогла испытуемым обрести душевное равновесие и перестать чувствовать себя обиженными.